Это был широко раскинувшийся, по виду весьма комфортабельный двухэтажный дом под шиферной крышей, серыми стенами, кое-где покрытыми большими желтыми пятнами лишайника. Опущенные жалюзи и трубы, из которых не поднимался дым, придавали ему такой мрачный вид, будто дом был придавлен горем. Мы позвонили в дверь, и по просьбе Холмса служанка показала нам сапоги, в которых был ее хозяин в момент смерти, а также пару ботинок его сына, правда, не тех, в каких он ходил на пруд. Тщательно измерив обувь вдоль и поперек семью или восемью разными способами, Холмс пожелал, чтобы его проводили во двор, откуда мы все отправились по извилистой дороге к Боскомскому пруду. Взяв след... Шерлок Холмс совершенно преображался. Те, кто видел на Бейкер-стрит бесстрастного мыслителя и логика, в такие моменты не узнали бы его. Лицо Холмса то вспыхивало, то мрачнело. Брови были почти сведены в одну решительную черную линию, а из-под нее сталью сверкали глаза. Голова была склонена, плечи опущены. Губы плотно сжаты, вены на длинной жилистой шее натянуты, как жесткая бечева. Ноздри трепетали, как у хищника, почуявшего добычу, а интеллект был полностью сосредоточен на деле, над которым он работал. Посторонние вопросы и реплики Холмс пропускал мимо ушей или в лучшем случае отзывался на них короткими, сердитыми замечаниями быстро и бесшумно он прошел по тропе, бежавшей через луг, и дальше вдоль кромки леса к Боскомскому пруду. Земля на берегу, как впрочем и повсюду вокруг, была мокрой, заболоченной. На тропинке, на ее поросших невысокой травой обочинах, отпечатались следы множества ног. Шерлок Холмс шел быстро, иногда останавливался, как вкопанный а один раз сделал небольшую петлю, немного углубившись в лук. Мы с Лестрейдом следовали за ним. Сыщик равнодушно и высокомерно, я же наблюдал за своим приятелем с огромным интересом, убежденный в том, что любое его действие направлено к определенной конечной цели». Боскомский пруд, представляющий собой окаемленную осокой и камышами водную гладь шириной ярдов пятьдесят, расположен на границе между фермой Хезерли и частным парком богатого мистера Тернера. Над лесом, обрамлявшим пруд на дальнем берегу, возвышались красные остроконечные крыши бельведеров. Там находилась усадьба богатого землевладельца. Со стороны фермы лес был густым. Между ним и прибрежными водорослями тянулась поросшая травой полоса мокрой земли шириной в двадцать шагов. Лестрейт показал место, где нашли тело. Земля здесь была настолько пропитана влагой, что даже я отчетливо различил оставшуюся вмятину. Холмс же! как было видно по напряженному выражению его лица и пытливому взгляду, прочел по этой примятой траве и многое другое. Он обежал это место, как собака, взявшая след, и, вернувшись, спросил у нашего спутника, «Зачем вы лазали в воду?» Шарил по дну граблями. Думал, нет ли там орудия убийства или еще каких-нибудь улик. Но, как, скажите на милость, вы узнали» ху ты, некогда мне сейчас объяснять. Здесь повсюду отпечатки вашей левой ноги, которую вы весьма характерно выворачиваете. Их даже слепой крот заметил бы, а вот тут, в камышах, они исчезают. Ах, насколько все было бы проще, если бы я оказался на месте прежде, чем это стадо буйволов все здесь затоптало. Вот сюда подошли те, кто явился со сторожем. Они уничтожили все следы в радиусе шести-восьми футов от тела. Но вот здесь сохранились три отдельных отпечатка одной и той же ноги. Он достал лупу, и чтобы лучше рассмотреть их, лег на свой водонепроницаемый плащ, продолжая разговаривать скорее с самим собой, чем с нами. «Вот это следы молодого Маккарти». Два раза он здесь прошел и один раз быстро пробежал. Подошвы глубже впечатались в землю, а каблуков почти не видно. Это подтверждает его рассказ. Юноша побежал, когда увидел, что отец лежит на земле. А вот следы его отца он расхаживал взад-вперед. «А это что?» «О, это отпечаток основания приклада. Сын опирался на ружье, пока слушал отца». «А это?» «Так-так, что это у нас здесь?» «Кто-то крался на цыпочках». «Да, на цыпочках!» «Тупоносые, совершенно необычные ботинки» пришли ушли снова пришли разумеется за пальто так посмотрим откуда они явились холмс метался туда сюда то терял то снова находил след пока мы не очутились у входа в лес в тени большой березы самого крупного из блистоящих деревьев Холмс прошел довольно далеко вдоль леса в обе стороны, потом еще раз лег на землю и издал тихий, довольный возглас. Лежал он так долго, переворачивал опавшие листья, ворошил сухие ветки, собирал в конверт что-то, что мне представлялось просто пылью. Изучал с помощью лупы не только землю, но и ствол дерева, и всю доступную высоту. Среди мха валялся зазубренный камень. Его Холмс тоже внимательнейшим образом осмотрел и спрятал. Потом он углубился по тропе в лес, пока не дошел до дороги, где следы терялись. — Это чрезвычайно интересное дело, — заметил он, возвращаясь к своей обычной манере. — Полагаю, вон тот серый дом справа принадлежит сторожу. Пойду-ка я побеседую с мороном и, быть может, напишу записку. После этого можно отправляться обедать. Возвращайтесь к Кэбу, я скоро присоединюсь к вам». Не прошло и десяти минут, как мы уже ехали обратно в Рос. Холмс вез с собой камень, подобранный в лесу. «Лестрит, это может заинтересовать вас», — сказал он, протягивая ему камень. «Убийца орудовал...» Вот этим не вижу следов, а их и нет. Почему же вы решили, что это орудие убийства? Под камнем росла трава. Он пролежал там всего несколько дней. Никаких других отпечатков этого камня на земле поблизости нет. Выпуклости соответствуют характеру нанесенных ран, и нигде нет никаких иных предметов, которые могли бы послужить орудием. «А убийца?» «Это высокий мужчина, левша, хромает на правую ногу, носит ботинки на толстой подошве и серый плащ, курит индийские сигары, пользуется мундштуком для сигар, и в кармане у него тупой перочинный нож. Есть еще кое-какие приметы, но этих для поиска вполне достаточно». Лестрет расхохотался. «Боюсь, вам не удалось рассеять мой скептицизм. Теория это, конечно, прекрасна, но нам предстоит иметь дело с упрямыми британскими присяжными. Едва ли они убедят их». «Ну, верон, — как говорят французы, — это мы еще посмотрим», — заверил его Холмс. «Вы действуете своими методами, а я буду действовать своими». Во второй половине дня я буду сегодня занят и, вероятно, вечерним поездом уеду в Лондон. Оставив дело незавершенным? Почему же незавершенным? Завершенным? Но тайна! Она раскрыта. Тогда скажите, кто преступник? Тот самый джентльмен, которого я описал вам. Но кто он? Его будет нетрудно найти. Не так уж много здесь живет народу. Лестрит пожал плечами. «Я человек практичный и не собираюсь обходить всю округу в поисках джентльмена-левши с покалеченной ногой. Меня просто засмеют в Скотланд-Ярде!» «Дело ваше», — спокойно согласился Холмс. «Я просто хотел дать вам шанс. Вот и ваш дом. До свидания. Перед отъездом я очеркну вам несколько строк». Оставив Ластрейда в его пансионе, мы отправились в гостиницу, где нас уже ждал обед. Холмс молчал, погруженный в свои мысли. Выражение лица у него было страдальческим, как у человека, попавшего в очень неприятную историю. «Послушайте, Уотсон, — Послушайте, Вотсон, сказал он, когда со стола убрали. — Пожалуйста, посидите со мной и позвольте мне произнести перед вами... Небольшой монолог. Я не совсем понимаю, что мне делать, и был бы весьма признателен вам за совет. Выкурите сигару и дайте мне выговориться. Сделайте милость, прошу вас. Итак. В рассказе молодого Маккарти есть два обстоятельства, которые сразу же обратили на себя и ваше и мое внимание хотя я истолковал их в его пользу, а вы напротив первое то что по словам юноши отец крикнул коу до того как увидел его второе необычное упоминание умирающего о какой то крысе как вы помните, он пробормотал несколько слов, но сын разобрал лишь одно от двух этих обстоятельств мы должны отталкиваться. Для начала будем исходить из того, что парень говорит чистую правду. И что нам дает в таком случае это Коу? Совершенно очевидно, что оно предназначалось не сыну. Ведь Маккарти считал, что сын в Бристоле. То, что юноша на самом деле оказался в пределах слышимости, чистая случайность. Это Коу должно было привлечь внимание того, с кем Маккарти назначил встречу. Но Коу — сугубо австралийский клич. Им австралийцы пользуются только между собой. Значит, скорее всего, человек, которого Маккарти ожидал возле Боскомского пруда, тоже когда-то жил в Австралии. А крыса? Шерлок Холмс вынул из кармана сложенную бумагу и расправил ее на столе. Это карта провинции Виктория. Вчера я затребовал ее телеграфом из Бристоля. Он прикрыл ладонью одну часть карты и сказал. «Читайте». «Аретт», — прочел я. Холмс убрал ладонь. «А теперь?» Балларет, правильно. Именно это слово и произнес умирающий, но сыну ловил лишь последний слог. Крыса. А Макарти пытался сообщить ему имя убийцы. Такое-то и такое-то из Балларета. Потрясающе, воскликнул я. Элементарно. Как видите, я значительно сузил район поиска. Наличие серого предмета одежды, если верить показаниям молодого Макарти, третья реальная улика. Вместо какой-то туманно-расплывчатой личности мы получили теперь вполне определенного жителя австралийского Балларета в сером пальто. Верно. К тому же этот человек должен быть из местных, поскольку к пруду можно подойти либо со стороны фермы, либо со стороны усадьбы. И там, и там едва ли бродят посторонние. И в самом деле. Далее. Наша сегодняшняя экспедиция. В результате осмотра места преступления я выяснил кое-какие детали, касающиеся личности убийцы, который сообщил этому кретину Лестрейду. Но как вам удалось выяснить их? Вам ведь знаком мой метод. Он зиждется на сопоставлении всех, даже кажущихся незначительными улик. Да, я знаю, что рост вы приблизительно вычислили по ширине шага. Форму обуви тоже определили по следам. И это, должен заметить, оказалась весьма своеобразная обувь. Но хромота... Отпечаток его правой ноги везде менее четкий, чем левый. На нее он не так сильно наступает. Почему? Потому что хромает. Ну а то, что он левша? Вас ведь самого удивил характер ран, описанный в отчете патологоанатома. Удар был нанесен сзади, но пришелся на левую часть головы как это случилось бы, если бы убийца не был левшой. Пока отец с сыном разговаривали, он стоял за деревом и даже курил там. Я нашел пепел от сигары и по нему, благодаря своим особым знаниям в области сигарных пеплов, определил, что это была индийская сигара. Как вам известно, эту проблему я изучал специально и даже написал небольшую монографию о пепле, ста сорока разновидностей трубочного, сигарного и папиросного табака. Найдя кучку пепла, я осмотрел землю вокруг и заметил курок в мху, куда он его отбросил. Этот сорт индийских сигар производят в Роттердаме. А мунштук. Конец сигары явно не брали в рот, следовательно, куривший пользовался мунштуком. Кончик был срезан, не оторван, но срез оказался неровным. Отсюда я сделал вывод о тупом перочинном ноже. Холмс, вы накрыли этого человека сетью, из-под которой ему не выбраться. И спасли невинного человека с таким же успехом, как если бы перерезали веревку, на которой его собирались повесить. Теперь и я вижу... «На кого указывают все эти улики?» «Преступник!» «Это...»